Глава 31. Кресло было явно не из дешевых, удобным, в меру мягким, однако не позволяющим совсем уж утонуть в набивке или устроиться полулежа. К подобному регламент явно не располагал. Сидеть ровно и прямо членам государственного совета и почетным гостям, можно сказать, полагалось по чину. А вот я почему-то никак не мог найти подходящее положение и ерзал как на иголках». Чуйка тоскливо подвывала, намекая на очередную подставу, однако откуда именно придут новые неприятности, подсказывать не спешила. А больше надеяться было, в общем, не на кого. Все вокруг сидели в предвкушении скорой расправы над изменником и врагом государства. И если кто-то и подозревал во всем этом действии фальшенрочитую театральщину, то высказывать подобное вслух, разумеется, не спешил. История повторялась мы снова ожидали появления Сумарокова в том же самом зале Мариинского дворца. То ли от того, что не меньше половины членов специально учрежденного Верховного суда по делу его сиятельства заседали в Госсовете, то ли потому, что его величеству императору Александру было угодно придать процессу особый статус. А может, другое место попросту не вместило бы столько людей – сенаторов, особо назначенных гражданских и военных чинов – Архиереев от Святейшего Синода. «Чего нос повесил, капитан?» Геловани легонько ткнул меня локтем в плечо. «Или выспался плохо?» «Опять у ее сиятельства ночевать изволил?» «Неспокойно мне, Виктор Давидович. Я пропустил сомнительную шутку мимо ушей. Как-то оно все странно». «Твоя правда», — вздохнул Геловани. «Мне и самому не по себе. Уж больно гладко выходит. Неужели отвертится?» На этот счет, я, можно сказать, и вовсе не задумывался. Несмотря на все «но», у нас не было ровным счетом никаких причин винить Воронцову в обмане. И пусть сам арест Сумарокова прошел не без сюрпризов, в его квартире нашлось достаточно доказательств, чтобы отправить хоть дюжину человек на каторгу навеки вечные. Одних только писем от покойного Меншикова было полтора десятка, и хоть оба князя и пользовались шифром и изоповым языком, Некоторые все равно оказались настолько двусмысленными, что дознаватели и следственной комиссии имели сколько угодно оснований выжать из его сиятельства все соки. И, судя по слухам, из Петропавловской крепости, именно этим они и занимались целых две недели без перерыва. Сам я навещал Сумарокова всего дважды, однако в разумительных ответах так и не добился. То ли от страха, то ли из-за хитрого умысла он изрядно путался в показаниях и я в конце концов плюнул на бесполезные беседы и занялся материальной частью дела. Точнее, не весть, откуда взявшийся в барских апартаментах на Каменно-Островском проспекте стопки книг. И надо признать, не все они оказались макулатурой. Переведенные из французского фолианты не содержали ничего, кроме заблуждений и воспоминаний шарлатанов, и поэтому годились исключительно для развлечения скучающих дам, открывших для себя оккультизм и ритуалы. В сборниках старых сказок оказалось немногим больше интересного, да и церковные записи, явно украденные из архивов Синода, тоже не показались мне стоящими внимания. Но было и то, что я при всем желании не смог бы назвать подделкой. Написанные от руки книги выглядели так, будто их создатели жили еще до Петра Великого. Столетия не оставили на страницах живого места, Но то, что уцелело, содержало в себе схемы и обряды, которые вполне могли бы сработать и в этом мире, и даже в моем старом. Если бы нашелся тот, кто отважится их воплотить. От пожелтевшей хрупкой бумаги буквально веяло могуществом. Древним, недобрым и определенно непредназначенным для болванов вроде Сумарокова. И я мог только догадываться, ради чего его покровитель решил пожертвовать столь ценными экземплярами. Но уж точно не просто так. Отвертится это вряд ли. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Похоже тут в другом дело. Его ведь нам свои же издали. Как барана под нож пустили получается. А чего бы такого не пустить, отозвался Гелавани. Речь произнес, дело свое сделал. Теперь можно хоть на каторгу, хоть в петлю, мучеником за общее благо. А как же Велесова ночь, я на всякий случай чуть понизил голос. «Для ритуала колдуну нужно пять человек, а он уже и так лишился троих». Но полагаю, с этим у него трудностей уж точно не возникнет». «Не забывай, капитан, мы в блистательном Санкт-Петербурге», — не мрачно усмехнулся. «Здесь всегда хватало тщеславных идиотов, готовых рискнуть и честью рода, и даже собственной головой». «Увы, тут вы правы, Виктор Давидович». Я против своей воли вспомнил печальную участь старика Вяземского, Меншикова, Милютина и его превосходительства генерала Валуева. Иначе колдун вряд ли смог бы с такой легкостью находить себе сторонников. Так что я бы на твоем месте сейчас думал вовсе не про Сумарокова, гелова не махнул рукой, а о том, что бы ты сам сделал на месте заговорщиков. Я бы в первую очередь заподозрил, что коварный и двуличный Волков – Получив от ее сиятельства графини заманчивое предложение, тут же побежит докладывать начальству, проворчал я, то есть вам, или лично его величеству. Верно мыслишь, капитан, гелованник кивнул, чуть наклонился, чтобы устроиться поближе ко мне и закончил. Значит, у них есть планы на такой случай. Я молча кивнул и выбрался из кресла. В этой части зала размещались полицейские чины и сам государственный обвинитель. Формально я имел отношение и к первому, и даже ко второму, однако все-таки предпочел устроиться чуть подальше, среди болельщиков, почетных гостей и назначенных высочайших повелением заседателей. Там можно было обсуждать происходящее, не стесняясь в выражениях, да и вид с верхних рядов открывался поинтереснее. «Владимир Петрович, давай к нам!» Иван хлопнул ладонью по пустующему креслу между собой и Горчаковым. «Сейчас приведут!» Не успел я усесться, как со стороны трибуны послышался грохот деревянного молотка, и все разговоры в зале моментально стихли. «Владимир Александрович!» — едва слышно прошептал Иван, вытягивая руку. «Мой почтенный дядюшка!» Разумеется, я уже успел узнать крупного мужчину с пышными усами, которые срастались наполовину посидевшими бакенбардами. Облаченный в парадную форму генерала от инфантерии великий князь Владимир Александрович Романов, брат императора, Занял место за столом председателя, сменив на сегодня возглавлявшего Государственный совет старика. Если память мне не изменяла, в моем мире его высочество после войны мало интересовался политикой и почти отошел отдел. однако в качестве командующего гвардией успел поучаствовать в подавлении революции 905 года. Ходили слухи, что он лично отдал приказ стрелять по рабочим в день, который потом назвали «кровавым воскресеньем». Вряд ли хоть кто-то точно знал, так ли оно было на самом деле, однако я ничуть не удивился подобному выбору государя. Суд над Сумароковым обещал стать одним из самых громких и значимых событий нынешнего года, так что возглавлять процесс его величество назначил человека опытного, решительного и, что куда важнее, полностью лояльного собственному роду и короне. «Ну сейчас он им задаст, Иван радостно потер руки, пощады не будет». «На месте вашего высочества я бы не радовался раньше времени», — тихо проговорил Горчаков. «У Сумарокова хватает друзей в этом зале. Я один из лучших столичных адвокатов». «Кто?» — фыркнул Иван. «Этот худосочный сопляк?» «Это Павел Чехов, любимый ученик Анатолия Федоровича Кони». Горчаков недовольно нахмурился. «Удивительно, как его вообще уговорили взяться за это дело». Пока великий князь Владимир Александрович зычным голосом зачитывал положенное по регламенту вводное слово председателя, я разглядывал защитника Сумарокова, светловолосого парня примерно моих лет, гладковыбритого, поджарого, с цепким внимательным взглядом. И спокойного, как бронепалубный крейсер. Чехов всем своим видом излучал уверенность. Если не в благоприятном, для подсудимого, конечно же, исходе сегодняшнего процесса, то в своих силах уж точно. Весьма странно для молодого адвоката. Покровители и друзья Сумарокова вряд ли были стеснены в средствах и могли позволить себе лучшего законника из тех, кто вообще согласился бы защищать обвиняемого в государственной измене аристократа. Даже блестяще проделанная работа в таких случаях запросто поставит на карьере жирный крест, так что возьмется за нее или сумасшедший, или дурак или тот, кто знает куда больше, чем сам председатель и все полицейские чины с канцеляристами вместе взятые. Дураком Чехов определенно не был, сумасшедшим тоже, и я в очередной раз пришел к выводу, что заседание Верховного суда запросто может оказаться спектаклем, в котором и мне, и Геловане, и всем, кто сегодня собрался в зале Мариинского дворца, давно прописаны роли, каждому своя. И Сумароков, похоже, уже начал играть самого себя перепуганного, усталого и несчастного человека, которого ненадолго выпустили из-за стенков Петропавловской крепости, лишь для того, чтобы уже совсем скоро отправить в место куда более неприятное. На бледном лице его сиятельства не осталось никакой надежды, только обреченность и глухая тоска. Правда, в искренность этого смирения я почему-то не верил. Князю Павлу Антоновичу Сумарокову председатель закончил вступительную речь, и чуть привстал, нависая над сидящим внизу чуть левее от трибуны подсудимым. «Вам есть что сказать в свое оправдание?» «Разумеется, ваше высочество», — слабым голосом отозвался Сумароков. «Однако перед тем, как мы начнем сам процесс, я бы хотел... Я бы хотел кое в чем признаться». По рядам пробежал нестройный шепот. Члены суда и почетные гости изрядно удивились, и не без причины. Наверняка чуть ли не каждый в зале ожидал от процесса всяческих сюрпризов. Но уж точно не такого. Разумеется, Владимир Александрович чуть склонил голову. И в чем же вы желаете признаться? Я, князь Павел Антонович Сумароков, находясь в здравом уме и твердой памяти, перед лицом членов Верховного Суда, законных представителей его императорского величества и всем дворянским сообществом. «Сознаюсь в многочисленных преступлениях, совершенных против народа и отечества». Сумароков поднял голову и посмотрел куда-то вперед в зал. «И считаю себя виновным в темном колдовстве, а также убийствах, совершенных мною прямо или косвенно». В зале вдруг стало так тихо, что я отчетливо услышал, как скрипит моя собственная шея, поворачивая голову туда, где сидел Геловани. Когда наши глаза встретились, его сиятельство поджал губы и едва заметно кивнул. Видимо, подумал ровно о том же, что и я. Запасной план у кулдуна действительно имелся.